Глава вторая. Неизвестный адрес. Окрестности города Петербурга. косалапов мёртв», — сказал герцог Аборин, окидывая суровым взглядом собравшихся здесь аристократов. Кроме герцога здесь присутствовали три графа и один князь. Все они составляли корпорацию «Триумф» или корпорацию «Зла», так называли их конкуренты. Корпорация действовала жёстко, но эффективно. Она была тесно переплетена с криминальным миром и властными структурами, ловко лавируя между теми и другими, умудряясь угодить и нашим, и вашим. До недавнего времени это неплохо получалось, ровно до вчерашнего дня, когда неожиданно был ликвидирован их парадный генерал Виконт Косолапов. «Вроде виновата имперская канцелярия, но дело там мутное», — подал голос князь Полозов. «Нет». «Канцелярия сама в шоке», — покачал головой один из графов, Брикоткин, что имел должность канцелярии. «Румянца-старший дал нагоняя племянника за то, что он лично не пошел на подавление так называемого бунта. Но, с другой стороны, был нехилый шанс потерять младшего Ромянцева. Сейчас канцлер заперся в своем кабинете и переваривает отчеты. Отчеты были очень обширными». «Там был Галактионов», — скривился герцог Аборин. «И что?» — понимающий устоялся на него князь Полозов. Герцог покачал головой. «Полозов, как всегда, единственное, что его интересует, — это деньги. Все остальное его мало трогает. Но с финансами он управляется филигранно, поэтому ему многое прощается». «А Галактионов женат на дочке Голдсмита Анни!» «Ого!» — вот тут-то Полозов понял, откуда ветер дует. Ведь именно с его подачи корпорация начала вдавливать молодого и сильно умного юриста Голдсмита обратно в свою провинцию. «Думаешь, он встит нам за мать Анны?» «Без понятия, но похоже», — задумчиво почесал подбородок герцог. «Да ну, бред же!» — вмешался в разговор второй граф Юдашкин. «Голдсмит сбежал с столиц, поджав хвост, после того, как мы его разложили все по полочкам, и его жену разложили, «Да, от старых и Голдсмит больше проблем было, чем от главы рода. К дашему!» «Вот так я думаю, что Голдсмит тут ни при чем. Барон, пацан молодой, женился недавно. Возможно, это его собственная инициатива?» «И он завалил косолапого и арестовал самого Косицкого?» — засмеялся третий граф Зарубов, что отличался размерами от других, будучи боевиком. «Не смешите мои седины. Кстати, когда Косицкого вытащим? Вот кто многое может рассказать. «Работаю над этим», — недовольно буркнул Брикоткин. «Но там всё под личным контролем императрицы, так что всё непросто». «Мне кажется, это тупо совпадение», — резюмировал герцог. «Скорее всего, это всё-таки канцелярия. Но почему люди Галактионова выжили, а половина канцеляристов, и почти все наши люди полегли? «Как это возможно? Кто этот барон?» «Да провинциальный дурачок какой-то», — гулко засмеялся здоровяк Зарубов. остальные тоже засмеялись даже герцог улыбнулся не улыбался только финансист полозов он имел очень хорошую чуйку на неприятности что спасало его лично и общее дело в целом не раз и не два и сейчас ему почему то совсем не хотелось смеяться над дурачком бароном герцог внезапно посерьезнел все таки он был тертым калачом и знал когда нужно подложить соломку называйте экзекуторов «Но они безумно дорогие», — вытянул Снецову Полозову от удивления. «Вы же сами говорите, что клалктионов того не стоит». «Скорее всего, да. И нам нужен не он. Кто-то же за ним стоит», — покачал головой герцог и снова хмыкнул. «Но не сама же им протрится, право дело». Блохастые хорошо меня понимали, но ответить не могли. И это было главной проблемой в нашем общении. «Как мне всё провернуть, если я даже не могу понять, что они хотят?» «Уселись все в ряд, и внимательно слушай меня», — стал на ходу соображать. «Я говорю, вы реагируете киванием головы. Понятно?» Оборотни уселись и дружно закивали. «Так, ты...» — ткнул пальцем в рыжую. «Почему от тебя исходит столько злости? Зачем хочешь порвать мою глотку и выпить кровь? Но я расстрою тебя, не выйдет. Так уж случилось, что с вами это сделали. И я не знаю, по вашей воле или нет, скажу честно...» «Без меня вы скоро все умрете, так как операция была сделана криворукими дятлами». Рыжая не могла понять, в какую сторону ей кивать, чтобы ответить на мой вопрос. Я хотел понять, найдут ли они способ для нормального общения. Как итог, она сообразила и стала выцарапывать слова на полу. «Голод», «Пожирает», «Кровь». «Ясно». «Скажи мне, рыжая», — спросил, обдумывая ее слова. «Ты была первой среди всех?» Она кивнула. еще раз ясно разберемся подошел и погладил ее по голове при этом попытался влить энергию спокойствия в руку проклятие почти сожрало ее осталось совсем мало времени может недели две все дело в том что такие эксперименты слишком опасны они нашли девушек которые смогли выдержать совмещение с сутью монстра но не подумали что этого мало Не хватает еще сильной души, которая смогла бы отбиться от сути зверя, которая хочет сделать носителя таким же, как и она. Такие вещи мне были знакомы еще с прошлого мира, и мы, как орден охотников, научились с ними взаимодействовать. Правда, мы усмиряли самих оборотней, а не проклятых. Бывали случаи, что мы находили обладателя Дара душевого лет пяти, а он уже был укушен оборотнем или родился таким. Что делать? Убить его или оставить? Нет. Орден считал, что нельзя упускать возможность сделать Орден сильнее. Вот для таких целей и была разработана печать стабильности. Я могу ее повторить, но на всех девушек мне понадобится время. Месяц или два для установки, а у них столько нет. У Рыжи вообще почти подошел срок годности ее сути. Даже сейчас я вижу, что они подчиняются признаваемой силу. В их племенах именно так все и происходило. Правда, эта сила должна была быть у их родичей, Я же поглотил столько душ, что они ощущают во мне что-то родственное. Всего лишь нужно было окутать себя душой Вервольфа. «У вас есть выбор», — снова начал я. «Вы можете остаться здесь и провести свои последние дни в безумстве, пока зверь не поглотит ваш разум. А можете пойти со мной. Я не буду говорить, что я смогу помочь вам легко и просто или отпущу вас на все четыре стороны. Нет. Легко не будет, и отпустить я вас тоже не смогу». Из вас сделали смертельное оружие. И вы всегда будете представлять опасность для людей. Поэтому ваша жизнь возможна только под моим присмотром. Выбор за вами». Блин. Они немного подумали и стали кивать в разные стороны. Снова не понимают, как дать ответ. «Ладно, царапайте плюсик, если согласны подчиниться, и минус, если останетесь здесь. Могу даже подарить лёгкую смерть, если нужно». Стали царапать. «Так, первое плюс, второе тоже». А третья, ага, тоже плюс, просто долго царапает. Все поставили плюсики, и можно сказать, что моментально вступили в мой род. Договор заключён. Дальше я подошёл к каждой из них и поочерёдно соединил их души со своими. Затем открыл проход для маленькой косеопейской гидры, буквально детёныша. Он любопытный, и решил посмотреть, что там такое. В сути оборотни мигом убежали из тел с перепугу, когда поняли, кто собирается захватить эти тела. Вот только Гидра не собиралась. У неё не было на это разрешения. Как итог, они рванули туда, куда было только возможно, в мою душу. А вот там я поселил их рядом с интересными существами, которые не дадут баловать. Тела девушек тут же стали корчиться, как от припадка, и меняться. «Твою мать!» — выдал первые слова за долгое время волк. «Я могу им помочь?» «Нет», — покачала головой. «Теперь им помочь могу только я». Он слышал всё, что и говорил оборотням, и понял, что они стали такими по воле тех, кто их пленил, и теперь судьба у них незавидная. Что примечательно, он не воспринимал этих зверей как монстров, а скорее жалел. Когда они снова за долгое время обрели человеческий облик, волк скинул со своих плеч накидку и тут же подбежал и укрыл ближайшую к нему трясущуюся девушку. Хм, вот же оборотни. Их проклятие дарует не только силу и регенерацию, да и множество других боевых способностей, но и красоту. Каждая из них — писанная красотка, все как на подбор. Как бы мне Анна претензию не выдвинула, когда я приведу их в дом». «А теперь, волчара, давай думай, как нам вывести их отсюда», — дал ему задание. «Нас здесь не должны заметить, ведь канцелярия следит за этим местом». «Правильно ли я поступил?» «Не знаю». «Но они действительно не виноваты, это я уже знал. Шнырко нашел документы». Все были похищены и выкуплены под операции. Этот эксперимент, кстати, длился уже больше двух лет, и за это время через него прошло больше сотни девушек. Все они позже были ликвидированы. Без сути оборотня они не смогут превращаться. Но долго без него они не смогут жить. Они теперь одноцелые с ним, и рано или поздно мне нужно будет им эту суть вернуть. Если они не окажутся достаточно крепки морально и физически, то умрут. Почему умрут? Я убью их, после того, как их поглотит суть оборотня. Можно было бы выпустить их в зверином обличье где-то в глубоком лесу и там оставить, это да. Там бы они жили долго и спокойно, охотясь на зверей. Но если однажды встретят людей, то убьют их, или ещё чего хуже, заразят. И тогда этот мир может ждать эпидемии. Дома проведу полный анализ их сути и тела. Тогда я смогу конкретно сказать, что мне с ними делать. Но одно могу точно сказать. Они сейчас настоящие машины для убийств. Если их обучить, боюсь мир получит очень страшный отряд. Даже псы-вартовары, о которых столько ходит легенд в Англии, покажутся детьми. Разобравшись в этом доме, я дал Одину новое задание. Он должен оставить здесь огненного слайма и дать тому задание через два часа все сжечь. Заодно хотел проверить, как он справится с таким заданием. Девушек увезли на похожих машинах, на которых приехали мои гвардейцы, и привезли для них невзрачную одежду. Девушки-оборотни сразу направились на аэродром, а оттуда уже улетели в мой дом. Нечего им лишний раз светиться в столице. Анну я уже оповестил, что им нужно сделать такие документы, к которым не подкопаешься. Перед дорогой я кратко их опросил и узнал, что всем им от 18 до 25 лет. Они круглые сироты, и никого у них нет. Они мне рассказали, что не умеют контролировать свои превращения, и спрашивали, не навредят ли мне и жителям дома. Не знают еще, что я забрал у них эту возможность. Теперь они не смогут превратиться, это точно. Затем Анна дала трубку моему затупку, который уже отошел после последней битвы, и я его поздравил с присвоением звания прапорщика. Не услышал в ответ служу империи и немного расстроился, но взял себя в руки и приказал лично присматривать за девушками. не зная, понял ли он, и на всякий случай по нашей душевной связи продублировал приказ. После этого мы с Волком отправились в номер, где обсудили предстоящие дела. А дела на сегодня ещё были. И большинство из них в торговом районе. Я взял свою карту и поехал с Волком в ближайший строительный магазин, где мы выбрали самые простые бетонные блоки. Из них Волк решил построить заграждение и окружить наш склад. И рядом стоящие нужные строения. Сейчас контролировать весь район у нас нет возможности. Пока закупался в строительном, пришло сообщение от Бурбулиса. Александра, ты не поверишь, мне снова нужны деньги. Блин, и куда он их только девает? Этот вопрос я ему и задал. Ну, мы были в музее, кормили уток, купили уток, угнали автомобиль, выпустили уток на свободу. Помогли одной образованной старушке перейти через дорогу. Потом мы немножко ограбили магазин алкоголя. Ну как ограбили? После 22 не продавали, а нам очень надо было. Продавца мы вырубили, но деньги оставили, ты не думай. Это все Петровна, прикинь. Она направлялась на тот же концерт, что и мы, и сказала, что без смазки половина удовольствия от концерта потеряется. Сколько вопросов и как мало ответов. Спросил у него, нормальные ли они. А что здесь такого? Агафья Петровна — рокерша во втором поколении, и рокес у неё настоящий, а не то, что сейчас у молодёжи приклеют искусственный оруд, что настоящие. И вообще второй клуб не они и сожгли. Это у музыкантов коротнулось лог, потому что панки и пиво стояло прямо на аппаратуре. Эх, я вообще-то про угнанную машину спрашивал, а про другой клуб уже спрашивать. Ну да ладно. Уточнять не стал. Вместо этого скинул ещё пять тысяч с пожеланиями, если уж чего натворят. то хотя бы не попадутся. Не переживай, нас уже не особо ловят. Даю головку, сняли вчера. Агафья сказала, что есть еще пара подпольных клубов, куда можно наведаться. Рок жив! Снова нет слов. Ладно, пусть веселится. Может, отправить его вместе с другом в Монголию? Они потихоньку ее и разрушат. Нужно будет позже встретиться с ним и его другом, хоть посмотреть, какого бродягу нашел себе бурб. До самой ночи я провёл время на своей территории, наводя там порядок. В первую очередь мы сожгли три борделя и освободили находившихся там против своей воли девушек. Уничтожили шесть питонов, а всех жильцов, и не только жильцов, вывели на улицу и отпустили на все четыре стороны. Отогнали две банды, которые жили рядом с нами, и это только капля в море, если подумать. Но пока шнырка смог только этих найти. Такие места на моей земле нам точно не нужны. Кстати, нападение проводил не только Волк с ребятами, но и Один. Один ещё взялся за наведение порядка под землёй. Там тоже немало разных личностей обосновалось. Практически целые поселения были. Таким образом, мы получили четыре склада с оружием, два места для хранения частей тел монстров, которые продавались на чёрном рынке. Даже один арабский рынок был только без рабов. Это подземный тоннель, закрытый с одной стороны, в котором давно не было воды. Там построили несколько комнат и находились клетки. Кажется, у них бизнес совсем плохо шел, что даже рабов не было. Зато была неоновая табличка, работающая от автомобильного аккумулятора, на которой было написано «Рынок рабов». Один разделял мою позицию и такие места зачищался с особым рвением, а также потом демонтировал все незаконно возведенные постройки. В общем, я прикинул, сколько мне надо денег, чтобы навести порядок во всем этом и под землей, в том числе, и ужаснулся. Там срочно нужно где-то найти много денег. Ночь, время для сна. А я снова брожу по темным улочкам, руки в карманах, а в голове глупые мысли. Может, купить себе особняк в столице и разместить здесь свою гвардию. Но ну, что? Здесь столько возможностей дел, что не сосчитать, а мне очень не хватает базы. У нас после битвы несколько единиц техники вышли из строя, и еще парочка просто умерла. Куда их девать? Где ремонтировать? Пришлось отправить домой. Это все время и силы. Странные дела. Место, куда я иду, является очень интересным. Я уже минут пять топаю по темным переулкам. Неужели у Триумфа нет денег, чтобы облагородить территорию возле себя? Но деньги там были, об этом я точно знаю. Седьмая по обороту корпорация в империи «Триумф». Сколько всего у них денег, мне трудно понять, но суммы впечатляющие. Они занимаются всем, чем угодно, и по факту тяжело сказать, на чём именно получают основной доход. Как мне кажется, это всё-таки теневой бизнес. Покойный Косолапов работал именно на эту организацию и был одним из директоров, что многое говорит о них. «Зачем я туда иду?» Так надо. Что я хочу сделать? Ещё не знаю. Но точно я не могу сейчас никого привлечь сюда из союзников. И так сильно засветился. Да и вообще, я же просто на разведку. Что может пойти не так? Выйдя на освещенную улицу, я прикинул, что до них осталось ещё метров сто, и подойти незамеченным у меня не получится. Тут и вышел на главную роль шнырька, который принялся искать, где есть камеры и прочее. Примерно сложив мне маршрут, Он стал выкручивать лампочки в фонарях. До самого забора небоскреба я задумался. Свет горел в некоторых окнах, а значит, люди даже ночью работали. «Что скажешь по охране?» — спросил я Шнырку. «Шопа!» — мигом дал он свой комментарий. жанами шлядят!» «Знаю! Я уже минут пять делаю вид, что не замечаю силуэт, который следует за мной. Сможешь пробраться в здание?» Шнырка нырнул в тень и через несколько секунд вылез. Шмогу. «Что там?» Он показал мне места, где может пройти, а где нет. Все подземелье было напрочь закрыто артефактами, и у него туда ходу просто нет. Примерно до двадцатого этажа он всюду может пройти, а вот дальше уже был затык. «Тогда давай туда и найди мне нужную информацию. Мы завтра отправляемся домой, и я хочу принести работу для Анны». Триумф. Корпорация, которая в свое время испугался Голдсмит. и продал свою гордость и честь, отказавшись мстить за жену. Я долго рыл информацию по этому делу, но, как говорят, в случае помог. Косолапов. Документы в его имении больше всего помогли пролить свет на эту ситуацию. Триумф. Его владельцами являются люди, которые имеют прямое отношение к смерти матери Анны. Именно их смерти желает Анна, хоть и не знает этого. Ранее я дал ей обещание отомстить. И вот пришло время заняться этим делом. Она еще ни разу не напоминала мне о моем обещании. Понимает, что Рот пока слабый. Рот, может, и слабый. Так он выглядит со стороны, но не я. А я и есть род, И слово мое нерушимо. Если Сандер дает его, то обратно не забирает. Мне неприятно видеть грустный взгляд Анны каждый раз, когда она вспоминает о матери. То, что я не смогу уничтожить эту корпорацию быстро, я понимал. Не факт, что это вообще нужно. Мне сперва стоит разобраться. Возможно, там виновны всего пара человек, убийца и тот, кто давал приказ. Однако, насколько я знаю, у них есть чёткая иерархия, и компанией управляет несколько человек. Так что, скорее всего, завязаны все. Что ж, осталось только это проверить. Ладно, шнырька там уже работает. Кстати, я ему дал своё кольцо, которое он складывает документы, а я, пожалуй, пойду обратно, откуда пришёл. Пойду и поздороваюсь с моим тайным преследователем. Хотя стоп. Преследователями? А это становится интересным.